«Спасибо, Анрио!» — сказал он. Бедный брат, подойдя к Карлу, воскликнул герцог Лансонский. «А, это ты, Лансон!» — сказал король. «Ну, знамени застрелок, где твоя пуля?» «Наверное, расплющилась о шкуру кабана», — отвечал герцог. «Ах, боже мой!» — воскликнул Генрих, прекрасно разыгрывая изумление. «Видите ли, Фрунса, ваша пуля раздробила ногу коню его величества. Как странно!» «Хм, это правда?» — спросил король. «Очень, может быть», — уныло ответил герцог, — «ведь у меня так сильно дрожали руки». «Как бы то ни было, для такого искусного стрелка Франса выстрел небывалый», — нахмурив брови сказал Карл. «Еще раз спасибо, Анрио». «Господа», — продолжал он, обращаясь ко всем присутствовавшим, — «мы возвращаемся в Париж, с меня довольно Маргарита подъехала поздравить Генриха. «Да-да, Марго», — сказал Карл, — «похвали его». от чистого сердца, если бы не он, французского короля звали бы теперь Генрих Третий. — Увы, сударыня, — сказал ей Биарниц, — герцог Анжуйский и без того мой враг, а теперь возненавидит меня еще больше. Но как быть? Каждый делает, что может. Спросите хоть герца Голансонского. Он нагнулся, вытащил из туши кабана охотничий нож и раза три всадил его в землю, чтобы счистить кровь. Глава 3 Братство. Спасая жизнь Карлу, Генрих сделал больше, чем спас жизнь человеку. Он предотвратил смену государей в трех королевствах. В самом деле, если бы Карл IX погиб, королем французским стал бы герцог Анжуйский, а королем польским, по всей вероятности, герцог Алансонский. Что же касается Навары, то... Так как герцог Анжуйский был любовником принцессы Канде, Наварская корона, вероятно, заплатила бы мужу за покладистость жены. Таким образом, из всей этой великой перетасовки не могло выйти ничего хорошего для Генриха Наварского. Он получал другого господина, только и всего. Но вместо Карла IX, относившегося к нему сносно, Генрих представлял себе на французском престоле герцога Анжуйского – умом сердцем двойника своей матери Катерины, который поклялся уничтожить Генриха и который сдержал бы свою клятву. В то мгновение, когда Кабан набросился на Карла IX, все эти мысли разом мелькнули в голове Генриха, и мы видели последствия быстрого, как молния вывода, который он сделал. Вывода, что жизнь Карла IX неотъемлема от его жизни. Карл IX. Спасся благодаря преданности Генриха. подлинный источник, который остался ему неизвестен. Но Маргарита поняла все и была восхищена неожиданной для нее смелостью Генриха, блиставшей подобно молнии, только в грозу. Однако царствование герцога Нжуйского было, к сожалению, еще не все. Надо было самому стать королем. Надо было бороться за Наварру с герцогом Алансонским и принцем Канде. А самое главное, надо было покинуть этот двор, где приходилось ходить между двумя пропастями, но уехать под прикрытием принца крови. На обратном пути в Париж Генрих серьезно обдумал положение, и когда он входил в Лувр, план его уже созрел. Не снимая сапог, как был, в пыли и крови, он прошел прямо к герцогу Лавансонскому. Герцог в сильном возбуждении большими шагами ходил по комнате. При виде Генриха герцог сделал нерпеливое движение. «Да», — беря его за обе руки, — сказал Генрих, — «да, брат мой, я понимаю вас. Вы сердитесь на меня за то, что я первый обратил внимание короля на пулю, попавшую в ногу его коня, а не в кабана, как того хотели вы. Что делать? Я не мог сдержать изумление. Но все равно король без меня заметил бы, что вы промахнулись». «Конечно, конечно!» пробормотал герцог Лансонский. «Но все же ничему иному, кроме злого умысла, я не могу приписать ваш, в сущности говоря, донос, который, как вы видели, вызвал у моего брата Карла по меньшей мере сомнения в искренности моих намерений и омрачил наши отношения». «Мы сейчас к этому вернемся», — сказал Генрих. «Что же касается моих добрых или злых намерений по отношению к вам, то я для того и пришел сюда». чтобы вы сами могли судить о них». «Хорошо», — с обычной своей сдержанностью ответил герцог Лансонский. «Говорите, Генрих, я вас слушаю». «Когда я скажу вам всё, Франсуа, вы увидите, каковы мои намерения. Я пришел, чтобы сделать вам признание совершенно откровенное и очень неосторожное, после которого вы можете погубить меня одним словом. «Что такое?» — начиная тревожиться, спросил Франсуан. «Я долго колебался», — продолжал Генрих, «прежде нежели сказать вам, что привело меня сюда, особенно после того, как вы сегодня не захотели меня слушать». «Ей-богу, я не понимаю, что вы хотите сказать, Генрих», — бледнее отвечал герцог. «Мне слишком дороги наши интересы, брат мой, и я не могу не сообщить вам, что гагеноты предприняли кое-какие шаги». — Шаги? — переспросил герцог Лансонский. — Что же это за шаги? — Один из гугенотов, а именно господин демуи де, де Сен-Фаль, сын храброго демуи убитого Марвелем. — Да вы его знаете. — Знаю. Так вот он, рискуя жизнью, явился сюда нарочно с целью доказать мне, что я в плену. — Ах, вот как! И что же вы ему ответили? «Брат мой, вам известно, что я нежно люблю Карла, который спас мне жизнь, и что королева-мать заменила мне мою родную мать. Вот почему я отказался от всех его предложений». «А что он вам предлагал?» «Генуты хотят восстановить Наварский престол, а так как по наследству престол принадлежит мне, они его мне и предложили». «Так, значит, ДМИ вместо согласия получил отказ?» по всей форме и даже в письменном виде. Но с тех пор, — продолжал Генрих, — вы раскаивались, брат мой, — перебил его герцог Лансонский. Нет, я только заметил, что Дамуи, недовольный мною, устремил свои взоры на кого-то другого. Куда же? — спросил встревоженный Франсуа. Не знаю, быть может, на принца Канде. Да, это похоже на правду, — ответил герц Впрочем, заметил Генрих, я имею возможность совершенно точно узнать, кого он прочит вожди. Франсуа побледнел, как мертвец. «Но», — продолжал Генрих, — «гугеноты не единодушны, и Дамуи при всей его храбрости и честности все же представляет только часть партии. Другая же часть, пренебрегать которой нельзя, не утратила надежды возвести на трон Генриха наварского который сперва заколебался, но потом мог и передумать. Вы так полагаете? Я каждый день получаю тому доказательства Вы заметили, из кого состоял отряд, что присоединился к нам на охоте? Да, из обращенных дворян гугенотов. Вы узнали их вождя, который подал мне знак? Да, это был Виконде Тюрен. Вы поняли, чего они от меня хотели? — Да, они предлагали вам бежать. — Как видите, — сказал Генрих взволнованному Франсуа, — существует другая партия, которая хочет отнюдь не того, чего хочет Демуи.